11. Я не стал заходить в дом, сел на крыльцо и стал ждать, когда вокруг меня сгустится мрак. Качели тихонько поскрипывали на ветру, над лесом гасли последние лучи заката. Лила уехала. В её квартире я не нашёл ни одежды, никаких либо пожитков. Собирался позвонить её матери, но потом решил с этим повременить. Разговор только усложнил бы дело. Запищал телефон, но мне не хотелось брать трубку. Я целый день ждал звонка от Марка, но теперь, увидев на экране его имя, ощутил приступ дурноты. "Привет, Марк", сказал я наконец. "Где ты?" спросил брат, уловив дрожь в моём голосе. "На крыльце". Я вспоминал Тиграна. "Помнишь, как отец садился на ступеньку и свистел, чтобы его подозвать?" "Конечно, помню". Иногда я к нему подсаживался, и мы устраивали Тиграну проверку слуха. Папа свистел совсем тихо, едва слышно и ждал, что будет. У этого пса были уникальные уши. Марк помолчал. Прости, что так поздно звоню, Джонни. В последнее время что уж там, у меня выдались непростые деньки. С одной стороны, хочется поскорее продать Meditech, с другой почему-то страшно. У меня не было сил изображать интерес к его делам. Лила уехала, сообщил я. Я только что от неё. С тобой всё хорошо. Лила была у меня дома вчера вечером, выпалил я вместо ответа и рассказал о том, что увидел на записях с камер видеонаблюдения. Джонни, послушай, брось ты это, не заморачивайся. Отдохни денёк другой, займись чем-нибудь, хоть своими рисунками. Она мне снилась, Марк. Брат молчал так долго, что я решил, будто нас разъединили. Вчера добавил я: "Что было во сне? Я шёл по лесу ночью, меня кто-то преследовал. Я проснулся и понял, куда вела тропа из моего сна. Помнишь поляну, где росли два тополя? Да, за ней начиналось болото, на котором жили бабочки. Верно? Забудь, это всего лишь сон". Не уверен. «Поверь мне», — убежденно произнес Марк. «Через пару дней ты и думать забудешь об этой истории». Я не ответил. «Прости, Джонни, мне пора. Созвонимся на днях. Кстати, у меня есть знакомый специалист, он тебе поможет». «Пока, Марк». Не успел я положить трубку, как пришла голосовая почта от Роса Эванса. Всем, кто слышит это сообщение, прошу покорно сообщить, на какое кладбище отправлять цветы в память о Джонни Бреннере. Не посчитавшим нужным, уведомить меня о своей смерти. Если же ты, Джонни Патчи-чая, не жив, ты наверняка сутки напролёт трахаешься со своей нарисованной пчелой и не можешь найти ни секундочки для верных друзей. Что ж, если позвонить мне, же твоего достоинства, я сам к тебе приеду, так что у тебя ровно 5 минут на изобретение годной отмазки, в которую я само собой не поверю. Разве ж то, но нет, спекулировать здоровьем Дженни ты не посмеешь. В общем, скоро буду. Со мной шесть банок пива, так что вечеринка ожидается улетная. Выпали всё это, Росс добавил совсем другим тоном. Чувак, я соскучился. Я тоже по нему соскучился. Голос друга мгновенно развеял мою тоску. Был у Роса такой дар делать людей счастливее. Я решил подождать на крыльце. Рос приехал через несколько минут, припарковался, вылез из машины и уставился на меня с сделанным изумлением. "Гледетика, Джон Бреннер собственной персоной. Я успел порвать с двумя девчонками с тех пор, как мы в последний раз виделись". «Только с двумя за целый месяц». Я спустился ему навстречу, и мы обнялись. Рос был здоровяком под метр девяносто с медвежьей хваткой. «Был занят», — промямлил я в свое оправдание. «Мы и правда давно не виделись». Рос разжал лапище. «Скажи хотя бы, что был занят с Мэгги». В прошлой жизни Мэгги, Рос и я были неразлучны. Ещё детьми мы сходили все окрестные леса, а когда подросли, стали предпринимать более серьёзные вылазки, зачастую довольно дерзкие. Потом мы с Мегги влюбились друг в друга, но страсть не разрушила нашей дружбы. Её разрушил Лондон. Грёбаный Лондон. Мы с Мегги ещё не виделись, признался я. Я только сегодня узнал от Харрисона, что она в городе. Росс достал из багажника бутылку кока-колы. А вот и пивасик. Холодненький, как ты любишь. Погоди, правда еще не виделись? Правда. Не может быть. Рос сделал шаг в мою сторону, тряхнул головой и резко остановился. Да что с тобой творится? Выглядишь как-то бледно, Джонни. В город вернулась Мэгги Берг, а ты тут жопой крыльцо полируешь. Войдя в дом, Рос первым делом направился к музыкальному центру. «Так и знал», — объявил он, обнаружив на вертушке пластинку The Who. «Ладно, Харрисон, ему такая музыка в самый раз, но тебе-то не 70 лет!» Такие разговоры повторялись постоянно. Роско стерил британский рок, я в ответ лишь улыбался. «Ничего не поделаешь, наши вкусы не совпадали». Эванс предпочитал электронную музыку. «Давай-ка немного разгоним тоску этого дома, а ты пока объяснишь мне, почему до сих пор не виделся с Мэгги? Он вытащил беспроводную колонку и подключил к мобильному. По гостиной разлилась энергичная мелодия. Вот совсем другое дело. Мы проболтали около часа, а Меги почти не говорили. Соединявшие нас нити вмиг оборвались с её отъездом. Однако в последние годы завязалась скудная электронная переписка. Ничего особенного. Поздравления с днём рождения, пожелания счастья в Новом году, как дела, да и всё, пожалуй. 3 года назад Мегги вышла за англичанина. Возможно, ей вообще не хочется с нами встречаться, предположил я. Росс возмутился. "Джонни, у тебя что, амнезия? Это же Мегги Берг, наша сеструха". "Ну ладно, тебе она не сеструха, конечно, это было бы уже слишком, но, разумеется, она хочет с нами встретиться. Представляешь, как её достал этот англичанишка? Все они одним миром мазаны". Он небрежно махнул рукой в сторону музыкального центра. Дочка Донована, говорит она, по тому и вернулась, что подцапалась со своим мистером Бином. Конечно, я был бы рад с ней повидаться, только вот думаю, если она разъехалась с мужем, то ей наверняка хочется побыть одной. Позволь мне заверить тебя, наслаждаясь этим восхитительным пивом. Росс поднял бокалку кока-колы и сделал глоток. Ничего такого она не хочет. «Не сделай одолжение, не начинай про Лилу. Она классная, ничего не хочу сказать, но все-таки». Я поднял ладонь. Мы с Лилой расстались. Она уехала из города. Рос, кажется, не слишком удивился. «Значит, не я один на этой планете разбивал сердца». У нас все было немного сложнее. На самом деле, я еще кое-что слышал о Мэгги. Моя мать говорила с миссис Лойтс, У этой дамы, как ты знаешь, язык без костей, но тут ей, кажется, можно верить. Так вот, она говорит, что Мегги была беременна и потеряла ребёнка. От того её брак и рухнул. Тебе об этом что-нибудь известно? Я покачал головой. Мегги всегда говорила, что хочет стать матерью и наверняка пробовала забеременеть. Росс пробовал у меня ещё долго. Мы обсуждали Нив, которая целый месяц звалась его девушкой. Для моего друга это был олимпийский рекорд. И я почти забыл о своих злоключениях. Хотел было рассказать о них Россу, но передумал. Решил, что Марк прав, и мне попросту нужно переключиться. Подумать о чем-нибудь другом. Да хоть о той же Мэгги Бергг.